Глава 16. Непростые решения. Я сел за письменный стол и призадумался. Господа и дамы из Германии ни разу не представители и не переговорщики. Для чего их прислали? Мало того, что никаких полномочий, так даже и внятно ответить не могли. Да что там ответить? Слово и то по делу не вставили. Да, зря я письма писал и переговорщиков ждал. Впрочем, честно говоря, на другой исход и не рассчитывал, да и цель-то стоит просто время затянуть. Ничего, воду можно в сосуд и по капле набирать, и со временем он точно переполнится. Так, начнем с Василия Андреевича. Устало потер я ногу, которая начала ныть. За демонстрацию техники благодарю. Исполнили все в лучшем виде. Мой главный конструктор радостно улыбнулся, похвала ему понравилась. Ничего, сейчас и ложку дегтя получит. Но задача стоит другая. Не управлять броневиком, а работать над созданием более усовершенствованной техники. Временно остановить золото, терять его преступление. Взглянул на Василия, который глаза отвел и носом шмыгнул. Скажите, господин Терешкин, для чего вы лично прибыли? Э -э, хотел с вами посоветоваться. Смущенно ответил он и вытащил из кармана тонкую пачку сложенных листов. Несколько вариантов набросал, но не знаю, какую выбрать. Давай глянем. Протянул я руку. Василий подскочил с места и вручил мне свои чертежи. Да, фантазия у парня богатая, если будет ее развивать, то далеко пойдет. Нет, ничего похожего на легкий танк он не предложил, башни нет, зато габариты машины все время пытаются увеличить, забывая про вес и неспособность движков справиться с таким грузом. Четыре варианта мне Василий предоставил, но все они похожи, отличаются техническими решениями по креплению пушки. И как ты планируешь такую махину с места сдвинуть, поинтересовался я. Василий, Андреевич, договорились же, что основу составит уже готовый броневик. Заменить его колеса на гусеницы, проладить пушку и вперед? «Простите, ваше высокопресходительство, но возникают сложности при таком подходе», твердо ответил мой главный конструктор. «Гильзы от снарядов будут внутри скапливаться, их за борт пока не отвезти, боекомплект тоже место занимает. Движок же, как мне идею подал батя, следует использовать новые разработки, которые который потребляет сырую нефть. В нашем городе пара машин с такими работают, и если вы их сумеете изъять для наших нужд, то должно получиться». «Ладно, на ошибках учатся», – пробурчал я. «Учти, каждый килограмм критичен, Борис завес броневикан броневика, но не в ущерб его защите». «Хм, если правильно понимаю, вот для чего появился в управлении мой главный конструктор». «Вы, Василий Андреевич, пришли просить предоставить в ваше распоряжение новые машины, чтобы с них движки снять?» «Ну да», – пожал плечами тот, – «все расчеты показывают, что...» «Потом», – перебил я его и посмотрел на Анзора. «Сумеете заполучить требуемые Расходы владельцу оплатим». «Сделаю», – кивнул мой советник по контрразведке. «Господин Велеев проследите, чтобы владелец машин получил за них компенсацию и, скажем, 5% сверху за беспокойство», – дал указание Казначею. «Бумага нужна бы за вашей подписью», – мгновенно ответил Алексей Петрович и добавил. «Для отчетности расходования средств». «Составите на подпись, принесете», – отмахнулся я и протянул чертежи Василию. «Давайте, дерзайте, но времени мало, а советовать ничего не стану. В любом случае, в процессе изготовления обкатки устраняйте и что-нибудь, да придется». «Могу идти?» – поинтересовался главный конструктор. «Да, вы свободный, Анзор чуть позже подойдет. Решите с ним вопрос по машинам на сырой нефти». Отпустил я главного конструктора, а когда тот вышел, обратился к своему компаньону. «Семен Иванович, вы отлично провели встречу. Некоторые свойства препаратов даже для меня стали откровением. В процессе лечения той -то или иной болезни наблюдаются различные эффекты. Какие-то лекарства болезнь игнорируют, а бывает, что очень быстро сдается, и больной поправляется». Сняв пенсны не глядя на меня, ответил Партейк. «Иван Макарович, вы мне ее идею подали, позвольте ее внедрить. Да и насчет воинских госпиталей хотел бы переговорить». Хм, «Семен Иванович, насколько помню, за медицинское обслуживание в крае именно вы несете ответственность. Где-то даже имеется мой указ о вашем назначении. Если память меня не изменяет, то вы согласились принять данную должность». Наморщив лоб вспоминая, действительно ли подобную бумагу сделал или же только планировал, сказал я. Да, такое назначение вы произвели, нахмурился профессор. Я с ним был не слишком-то согласен в силу своей занятости, но, насколько помню, вы, ваш высокопроисходительство, меня к стенке прижали, отказаться не удалось. Так к чему эти вопросы? Делайте то, что считаете нужным. Семен Иванович, мы с вами не первый год знакомы, кому кому, а своему партнеру и компаньону я доверяю, заявил я, мысленно скрестив пальцы чтобы профессор окончательно освободил меня от проблем с организацией медицинского обслуживания. Уговорили. Вернул пенснена на Спартеик и поднялся с места. «Хорошо, но решать дозвольте мне все вопросы, в крайнем случае готов прислушаться к совету. Но оставлю за собой право выбора, следовать ему или нет». «Ага, пытается ускользнуть, или в самом деле имеются какие-то задумки, которые я могу не одобрить?» «Действительно, узнал своего компаньона достаточно, чтобы даже по внешнему виду понять, каверзу он готовит, и как бы мне потом не пожалеть?» «Договорились», — произношу с улыбкой, решив, что это меньше из зол. Профессор пару моментов еще уточнил и ушел, для чего-то объявив, что начнет вплотную заниматься воинскими подразделениями. И в этом ему поможет когда-то написанное мной руководство по организации госпиталей, в том числе передвижных. Ну да, после того, как я побывал на границе и собственными глазами видел, как готовится лечить раненых в случае военных действий, то написал себе памятку для наведения порядка в этой области. Думал донести эту мысль до императрицы или протолкнуть через Рогозина в медицинском совете, но не получилось семён Ивановичу показал, тот взял и обещал ознакомиться, а может и своими знаниями дополнить. Честно говоря, уже не вспоминал о тех записях, а вот у профессора, вероятно, дошли руки. В кабинете мы остались втроем. Анзор хотел уйти, но я его не отпустил, необходимо дать определенные указания без свидетелей. Да и секретов от своего советника по контрразведке у меня практически нет. Алексей Петрович обратился к изначею, рассказывайте, что у вас за новости. Хм, он покосился на Анзора и осторожно сказал. Получено несколько депешей столичного казначейства. Все операции по взаиморасчетам заморожены, никаких перечислений можно не ждать. Причина резко вырвалась у меня. Без объяснений, покачал головой Вилеев. У меня документ с собой, вот прошу. Он вытащил из внутреннего кармана конверт и протянул мне. Курьер принес, вяло поинтересовался Анзор. Да, банковский служащий из Москвы, подтвердил банкир. Когда его ко мне проводили, то я удивился, думаю, что проверяющий прибыл. Но банк-то де Юра не подчиняется столичному казначейству. Оказалось, что платежи прекращаются со вчерашнего дня. Интересно, вчитываясь в документы, произнес я. Анзор, ознакомьтесь, думаю, тут есть над чем подумать. Ага, буркнул разведчик подходя к столу. Дело еще в том, что ни сегодня, ни вчера ни один поезд из столицы не прибывал. Странно, правда? На документах даты проставлены от руки, а текст машинописный, подписи печать наличествуют. Подделка? Спросил Велеев но подписи печать не вызывают сомнений. «Можно мне конверт осмотреть?» – попросил Анзор. «Ну, про сургучную печать не один он подумал, я сам уже проверил и оттиск казначейства Российской империи, но курьерской службы». Следовательно, опечатать документы мог курьер, если имел на то полномочия. «Иван Макарч, это распоряжение необходимо проверить», задумчиво протянул Анзор и посмотрел на банкира. «Алексей Петрович, вы же можете в казначействе узнать, официально это бумаги или нет?» «Да, могу», — покосился Вилеев на телефонный аппарат. «Прошу», — встал я из-за стола и к окну похромал. Анзор последовал за мной, достал папиросы и, спросив разрешения, закурил. Я же пока решил воздержаться от пагубной привычки, если получится, то бросить. «Как считаешь, это негласное объявление войны? Следующий шаг Москвы последует об отзыве тебя с должности?» — спросил меня друг. «Это ты мне должен доложить и не гадать на кофейной гуще», — поморщился я. «Меня смущает подача бумаг. Недавно с Ларионом, переговорил, дал ему номер платежного документа о получении денег теми, кто в меня стрелял». «Могли дать отмашку, и, поставив дату, курьер принес принёс его бумаги», — предположил Анзор. «Да, этот вариант наиболее вероятен, что, в принципе, укладывается в логику событий. Непонятно для чего», — потер я переносицу. «Иван, это как раз понятно», — отмахнулся Анзор. «Без денег ни один правитель ничего не сможет сделать». Сибирь богатый край, но твои расходы всем известны, с поступления налогов ничего из своих задумок в жизни не воплотишь. Вывод однозначен, прижать тебя захотели. Если это происходит с ведом императрицы, то и указ о твоем смещении уже подготовлен, но дата не проставлена. Да, я и тут с тобой соглашусь. Ольга Николаевна не могла не знать о таких делах, поморщился и достал портсигар. Стоим курим, неприятно это все, но с половины пути я не сверну, ни на того напали». Императрицу же, скорее всего, вынудили согласиться с тем, чтобы меня лишить финансирования. Рычагов давления на нее много. Впрочем, мог и другие причины иметь в том числе нельзя исключать, что все это хитро сплетенные интриги. Да и Вениамин Николаевич мне бы сказал. Наверное. С родмистром у нас отношения стремительно ухудшаются, да еще его невеста заортачилась и не послушалась. Черт, все это крайне не вовремя. Хочешь не хочешь, а возможно предстоит прокатиться до столицы. Правда, Москва находится по пути моего предстоящего вояжа, но остановок делать не планировал. Необходимый вопрос с мятежом решить быстро и желательно одним ударом. Ваше высокопресходительство, обратился ко мне Вилеев. Мне удалось переговорить с одним из помощников министра финансов империи. К сожалению, действительно имеется распоряжение о прекращении всех взаиморасчетов в какой-либо форме с территориями Сибири, которые заявили, что перечислять налоги будут Уральскому банку. Помощник министра дал понять, что все это из-за наместника Урала, которым недовольны. А сделать ничего не могут, хмыкнул анзор. Пытаются финансово задавить, прищурился я и решил этот вопрос уточнить у Ларионова, а если повезет, то и у императрицы. Как я и ожидал, дозвониться до Ольги Николаевны не смог, Ларионова на месте не оказалось, а его заместитель отказался обсуждать какие-либо вопросы. Правда, пообещал передать ротмистру, что желаю с ним переговорить. Все это время Анзор велеев Вилеев находились в кабинете, выставлять их не стал. Решил, что знать о творящемся им необходимо. Закончив же разговоры по телефону, которые не принесли никаких результатов, криво усмехнулся и объявил. «Золотые монеты Сибири как платежный инструмент необходимо запустить в ближайшее время. Как понимаю, кое-какими резервами мы уже обладаем. Сколько отчеканили денег?» «Порядка ста тысяч, если переводить в номинальную стоимость», – мгновенно ответил банкир. Более того, отец Даниил просит увеличить количество сырья, он со своими работниками процесс отладил. «Мы можем обеспечить потребности», — уточнил я, — «и какая сумма в итоге может получиться?» «Если направить все имеющиеся резервы, то пар миллионов», — осторожно ответил велеев подумал и добавил, — «без учета поступлений с приисков». «Мало, очень мало», — покачал я головой. «Кстати, охрану стоило бы увеличить», — озадаченно сказал Анзор. «Слишком большие деньги введут многих в искушение». «Даже за тех, кому раньше доверял, уже не поручусь». «Займись охраной», — согласился я со своим советником. «Еще пригласите ко мне господина Салибова. Перед запуском денег, как я уже говорил, следует дать разъяснение в прессе». «Его под охраной доставить или можно вежливо по телефону попросить явиться?» — уточнил Анзор. «Культурно с уважением», — ответил я. «Про переговорщиков из Германии уже не вспомнил, делай так много». С редактором и владельцем газеты встреча состоялась через пару часов, к этому моменту уже набросал что-то вроде статьи. «Ваше высокопроисходительство, можно ли вносить правки в ваш текст?» – вежливо спросил владелец вестника Екатеринбурга. «Разумеется, но прежде чем печатать, предоставьте мне статью для ознакомления. Требования же понятны. На первой полосе крупное изображение золотых монет, а в тексте делать упор, что мы ни в коем случае не отказываемся от имперских рублей и не собираемся выходить из состава России» а императрице подчиняемся и уважаем», — подчеркнул я. «Подобное решение сложно донести до простого обывателя», — потер лоб газетчик. «Все же решат, что возрождается Тартария, а вы принимаете Сибирь под свое правление». «Думать никому не запрещается, как и строить какие-то предположения», — хмыкнул я. «От всей сибирской прессы необходима поддержка освещения официальной версии. Предвижу, что различные толкования пойдут, поэтому следует время от времени давать в газетах разъяснения о деятельности наместника Урала, и всего, что с ним связано. Устремление людей, желание сделать Россию сильнее и подавить внешние поползновения. Кстати, вы не обратили внимания, на стоящий возле управы броневик? Да, да, видел боевую машину, но пробиться к ней не представляется возможным, слишком плотно ее зеваки окружают. И скажите, почему служивые так близко к боевой машине людей допускают? Простите, забыл, как вы технику назвали, сказал Борис Ефимович. Броневик, от слова «броня». На борту два пулемета, экипаж состоит из трех человек, которых от пуль защищают бронелисты. Обязательно об этом новшестве дайте в газете информацию, можно с фотографиями и подробностями. Но не дай бог указывать на недостатки или недоработки. Наоборот, всячески хвалите и даже намекайте, что готовятся и более мощные модели, которым нет равных на поле боя. Дал я подробные указания. «Разрешите вопрос, ваше Высокопресходительство! закусил губу владелец газеты. «Спрашивайте, пожал я плечами». Какую позицию демонстрируете по отношению к центральной власти, в том числе к императрице? А к мятежникам? К революционерам в империи? А что писать про другие страны? Изменилось ли ваше отношение к Германии, их союзникам, как... Стоп, перебил я газетчика. Борис Ефимович, вы не находите, что пытаетесь взять у меня интервью? Честно признаюсь, подобного не планировал, но если будет необходимость, то на многие вопросы дам ответы. Пока же сказал все, что считал нужным. В прессе диктовать не могу и не имею морального права, если она следует правильным курсом и не будоражит умы читателей. Надеюсь, мы поняли друг друга. Да-да, простите, привычка сработала, хотя и забыл же когда брался за творческое перо. Больше приходится править тексты. Ничуть не смутившись, ответил мне тот. Далеко не просто, Борис Ефимович. В глазах у него азартные искры разгорелись. Почуял, что перемены настают, но окончательные выводы сделать не в силах. Эх, боюсь, скоро он секреты выведывать у моего окружения. К Анзору или Портейгу вряд ли сунется, но с Катериной постарается знакомство свести. Да и они пару подарков преподнесет. Ну не стану мешать, за сестрицу спокойно, а за делопроизводительность и вовсе беспокоиться нечего. Достаточно Александру Анзоровичу намекнуть и потребуется господину газетчику зубной врач. Кстати, дела с зубными врачами или мучителями, по-другому не скажешь, обстоят плохо. С моей естественной точки зрения. Нет, пломбы ставят, лечение иногда проводят но большинство страдающих от зубной боли просят как можно скорее удалить ее причину, что и делается. Увы, инструменты и материалы еще долго в этом направлении будут отставать от того, что есть в моем мире, и с этим ничего не поделаешь. Остается надеяться, чтобы кариеса не случилось, да и чистить зубы почаще. Монеты для фотографии вам принесут, текст статьи мне потом покажете, не смею вас задерживать. Решил я закругляться, да и по большому счету все ясно и понятно. Хм. «Иван Макарович, а нельзя ли для меня где-нибудь отыскать столы, пищи и принадлежности? Тогда через час-два статью вам предоставлю», — попросил газетчик. Ну, с таким подходом невозможно не согласиться. Позвал я Анну, велел обеспечить газетчика всем необходимым на время его работы, а чтобы далеко не ходить, разрешил занять переговорную. Связался с атаманом казачьего войска и попросил прибыть ко мне для получения инструкций. Ажаровский уточнил, стоит ли ему отменять объявленный сбор казаков, и когда я ответил отрицательно, генерал и губернатор удовлетворенно заявил, Ваше высокопревосходительство не подведем. Все рады появлению твердой хозяйской руки в Сибири, которая наведет порядок на территории. Сегодня же выезжаю. Разрешить приступать? — Разрешаю, Владимир Федорович, — ответил ему, после чего приглашающий махнул заглянувшему в кабинет полковнику Гастеву, чтобы проходил. — В глубине души есть у меня опасения, что взваливаю почти непосильную ношу на свои плечи. Где-то даже боюсь, что принесу вред империи, но ситуация такова, что необходимо действовать, и промедление смерти подобно. «Иван Макарович, готов выслушать ваше приказание и приступить к выполнению», сказал Гастьев, остановившись посередине кабинета. «Иван Матвеевич, вы присаживайтесь», указал полковнику на рядом кресло. «Нам есть о чем поговорить». И поморщился. Мои слова можно неправильно истолковать, поэтому сразу же добавил. «Планирую подавить мятеж в империи, и сделать это мы должны быстро и желательно без кровопролития». «Не выйдет», отрицательно покачал головой Гастев, устраиваясь в кресле. Как я уже говорил, генерал-майор Квазин – хороший организатор, часть войск ему предана. Если мы покажем свое численное превосходство, в том числе и в огневой мощи, то неужели Квазин будет ожесточенно сопротивляться, уточнил я. Честно говоря, психологический портрет главаря мятежников я для себя составил. Конечно, не всей владею информацией, но противник более-менее мне понятен. До последнего момента я считал, что тут не только за себя радеет, но и за Россию в целом. Однако, если с его молчаливого согласия происходит попытка убийства политического противника, а иначе себя назвать по отношению к нему не могу, то это дурно попахивает. Любые поступки можно как-то оправдать, дав им благозвучное определение, смешав ложь и правду. Квазин не станет обращать внимание на жертву, до последнего солдата продолжит отстаивать захваченную территорию, и только когда возникнет угроза ему самому, тогда попытается бежать. «В данный момент, по прикидкам моих штабных офицеров, с которым я согласен, в империи есть три силы, имеющие в той или другой области свое превосходство», произнес полковник, уходя от прямого ответа. «Иван Матвеевич, не стоит так витиевато говорить, не на приеме чая», — хмыкнул я. «Три силы — это преданные императрице войска, мятежники и мы». «Да, совершенно верно, расклад такой. Императрица полностью контролирует флоты, равные по численности нам и мятежникам пехотной части», медленно произнес полковник. «У нас численность войск примерно равна?» – изумился я. «Не совсем. Империя в любой момент может снять часть личного состава с кораблей из дальних пограничных гарнизонов. Тогда у Ольги Николаевны окажется значительный численный перевес. Должен сразу обозначить один момент. Рассчитывать, что моряки перейдут на нашу сторону, даже частично, никак нельзя, но и ряды мятежников они не пополнят». «И тем не менее императрица не бросает в бой свои резервы», – потер я переносицу. «Боится оставить неприкрытыми морские границы?» Да, судя по всему, обстановка такова, что в любой момент на Россию могут напасть корабли Англии и ее союзников, согласился с моими выводами полковник. Но говорить о том, что Ольга Николаевна боится использовать все имеющиеся силы, я бы не стал. Какие решения принимаются в имперском штабе, неизвестно. Для всех сейчас загадка, как наместник Урала распорядится находящимися в ее подчинении силами, что предпримет. Думаю, если мы попытаемся решить проблему мятежников силы, то в империи это будут приветствовать. Уверен, найдутся те, кто постарается стравить нас в братоубийственной войне. «Не совсем вас понял, Иван Матвеевич», задумчиво проговорил я. «Вы не хотите поднимать нашу армию на борьбу с мятежом?» «Иван Макарович, понимаете, обстановка, сложившаяся в империи, никого не устраивает. У меня нет точного определения, чего боюсь, а чего нет. Сейчас нас самих могут объявить мятежниками и двинуть в Сибирь войска. К этому много предпосылок, в том числе, насколько я слышал, проблемы с финансированием из столицы». «Мне бы четкий приказ, его исполню со всем прилежанием и знанием воинского дела, а решать политические вопросы...» Полковник поморщился и не закончил фразу. «Скажите, если предположить, что войска императрицы пойдут на Сибирь, якобы установить законный порядок, то каков план действий? Только не говорите, что в штабе вы не просчитывали такой поворот событий». Вопрос задал неисправданного любопытства. «Если услышу четкий развернутый ответ, то на его офицеров могу рассчитывать». К сожалению, у меня нет с собой карты, на которой обозначена предполагаемая линия обороны намечен тактика ведения боев», — посмотрел мне в глаза полковник. «Значит, план включает защиту нашей территории», — заключил я и прикрыл глаза, поняв, что все зашло намного дальше, чем предполагал. «Да, разработаны различные действия на случай угрозы. И, скажу откровенно, подтолкнуло к этому недавнее событие, когда Екатеринбург едва не взяли штурмом мятежной части». «Это вы утрируете», — покачал я головой. да столкновений это дело не дошло» по той причине, что мы в спешном порядке возвели оборонительные сооружения, пожал плечами Гастев. Подобные укрепления уже выстроены у каждого крупного города, негласно вошедшего в состав Сибири. Ладно, задача такова – подготовить к походу нашу армию для освобождения империи от мятежных частей. Срок – две недели. За это время следует обеспечить всех солдат продовольствием, укомплектовать медперсоналом госпитали и обеспечить беспрепятственный проход нашим эшелоном по территории центральной части империи. Необходимо взаимодействие с войсками, преданными императрице, чтобы, не дай бог, не вышло никаких недоразумений. «Армия, к походу, уже готова», – неожиданно ответил полковник. «Насчет же спокойного следования к определенной точке через половину империи никаких гарантий дать не смогу. Не имею возможности получить гарантии беспрепятственного прохождения наших войск, это не почину мне». «Понял Иван Матвеевич», – вынужден согласился я. «Переговоры возьму на себя, но вам в них поучаствовать придется». «Как прикажете», — ответил полковник, — «чтобы разгромить мятежников, нам потребуется мобилизовать все силы. Но тогда мы оставим без прикрытия города, которые могут занять воинские части императрицы в наше отсутствие». Хм, тонко намекает, что селенок у нас маловато. Позабыл полковник, что имеем козыри в виде автоматов и пусть еще не готовы на угрозного броневика. Впрочем, ничего он не забыл. Это я поставил срок в две недели, что если разобраться малореалистично. Эту проблему мы еще обсудим, а сейчас последует готовиться к походу. Встал я с кресла и потер занывшее плечо. Пару моментов еще обговорили, и полковник удалился. Гастел придется помотаться по городам и проверить подготовку войск, а мне предстоит наладить взаимодействие с чинами из столицы. К сожалению, Ларионов и Еремеев мне в этом не помогут. Ольга Николаевна разговаривать не желает, а в генеральном штабе империи не факт, что могут взять на себя ответственность. В задумчивости смотрю на телефонный аппарат и все больше склоняюсь к мысли, что предстоит мне съездить в столицу, где прояснить ситуацию объяснить позицию Сибири к происходящему. Да-да, именно Сибирь, а не Урала. Волей-неволей, а за моей спиной именно такая сейчас территория, хотя и официально закрепленная. Скорее всего, потребуется издать пару указов, в которых объявить, что часть городов и территории Сибири попросила войти в состав Уральского края. Смешно, конечно, Урал часть Сибири, не более того. Как еще извернулся, чтобы сохранить лицо? Иван Макарович вошла в кабинет Анна. Господин Салибов просит его принять. «Попросите мне кофе принести, а газетчика пригласите», — потер я скулу. Моя делопроизводительница и секретарша в одном лице вышла, на пороге сразу показался владелец вестника Екатеринбурга и положил передо мной несколько исписанных листов. Вот статью набросал, там, где круги нарисованы, место под фотографией монет. Прочел я статью. Придраться не к чему, написано грамотно и по делу. Броневик упомянут в контексте мощи Урала и всей Сибири. Оды мне не поются, но между строк читается, что наместник делает все верно и ведет край в верном направлении. Борис Ефимович, ведь здорово получается у вас, когда захотите, улыбнулся я. Можете приступать к публикации. И жду от вашей газеты частые выходы статей, в которых прославляется императрица и всячески демонстрируется негодование действиями мятежников Квазина. Другими словами, официальная позиция Сибири такова, что империя неделима, во главе стоит императрица, а мы ей подчиняемся, озадаченно спросил Салибов и сразу же добавил. Простите, ваше высокопредосходительство, но на это не пойду. Я же сам себе вырую яму, и читатель предпочтет газеты моих конкурентов. Готов осуждать действия генерала Квазина, делать упор на то, что из-за него на вас покушались. Но если пойдут намеки, что к императрице, он приложил руки к груди, со всем моим уважением к Ольге Николаевне вернется в подчинение вся округа, то последует законный вывод, что вестник Екатеринбурга выступает ее рупором и против возрождения Великой Тартарии». «Борис Ефимович, вы же умный, понимающий человек, — решил зайти я с другой стороны, чувствую, что он собрался упереться. Какой бы Тартария в древности ни была, но ее возродить в том виде, да и, боюсь, ни в каком другом, уже не выйдет. Есть империя, целая неделимая. И, тем не менее, делать реверансы имперской власти, которая даже не знает о местных проблемах, в отличие от вас, я не стану». Он скрестил руки на груди и сжал губы. Ошарашил меня газетчик. Я посчитал, что у меня уже есть карманная пресса, но чувствую, ошибся. Сотрудничество возможно, но с оговорками и учетом частного мнения господина Салибова. Это, черт возьми, что-то наподобие демократии независимой прессы? С другой стороны, такой вариант не столь и плох. Если все время диктовать прессе что и как писать, то читатель быстро поймет неискренность и фальшь. «Хорошо», — медленно говорю, — «давайте попробуем быть полезными друг другу». «Спасибо», — искренне облегченно ответил газетчик. «Если я вам больше не нужен, то разрешите откланяться, и еще надо успеть, чтобы статья вышла завтра». «Не смею задерживать», — махнул я рукой. Анна принесла кофе и объявила, что в приемной образовалась очередь из желающих попасть ко мне с прошениями. «Как отказать?» Но в то же время нельзя распыляться, дел слишком много». Внутренне сопротивляясь, согласился принять всех, но предварительно вышел в приемную и объявил, чтобы по пустякам не беспокоили. «Ну, погорячился, никто меня не послушал, и посетители стали вываливать бытовые проблемы. Почти всех перенаправил к Дровину Картко». Дела в компетенции полиции сыска. Отыскать пропавшую козу или наказать воровку соседку, позаимствовавшую сушащееся белье, я не в состоянии. Как ни странно, но общение с простыми горожанами пошло и мне на пользу. Мысли в голове как-то четко сформулировались и сложились в определенную структуру. Пять дней я провел за подготовкой к походу на мятежников. Решал совершенно несвойственные мне вопросы, в том числе с припасами и для лошадей. И списал ворох бумаг, а Анна устала печатать указы, приказы и распоряжения. Не обошлось и без скандалов, когда конфисковал вагоны у пары промышленников. Тем и груз пока возить некуда, а ведь заупрямились и встали в позу, даже пытались набить цену. За один вагон, отданный в аренду, попросили тысячу золотых в неделю. Немного пришлось припугнуть, что они вообще ни хрена не получат, если продолжат так себя вести. Не поверили. Издал директиву, что в случае необходимости для обеспечения армии власть может в одностороннем порядке решать, в чем нуждается забирать то или иное оборудование, в том числе и средства передвижения. Отчеканенные монеты приняли на ура, но это и понятно, все же не простые бумажки, а настоящее золото. Ожидал любой реакции из столицы, но ее не последовал, никто не звонил, депеш не слал и ультиматумов не ставил. Правда, сам тоже ни с кем не смог связаться, чтобы договориться о прохождении наших воинских эшелонов по территории империи поэтому решил отправиться в столицу лично с минимальным количеством охраны. Анзор, узнав о таких намерениях, резко воспротивился. Да и все мои друзья и даже Катерины высказались против этой идеи. Иван, сопоставь риски, прикинь, сколько у тебя негласных врагов. Шансов, что по дороге не перехватит минимум, не доберемся мы до столицы, стал горячо доказывать Анзор, когда объявил ему о своих замыслах. — У тебя есть другое предложение? — устал спросил я. — Как ни странно, да, — ухмыльнулся мой советник. Предлагай, удивленно попросил я, не находя возражений. Грузим броневики на платформу, устанавливаем десяток пушек, по кругу ощериваемся пулеметами. В середине состава твой вагон, желательно обшитый броней. Вот тогда мы триумфально прибудем в Москву. Хрен нас попытаются задержать, иначе по зубам получит. Была у меня идея сделать бронепоезд, но слишком долгой маневренности никакой, ответил я, потом спохватился. Ты сказал, броневики? За этими делами совсем закрутился и на заводе давно не был. «Что там, Василий? Неужели смог еще одну боевую машину построить?» «Три! Три он сделал, причем разные, но все на гусеницах, как-то и заказывал». Потер ладони анзор, чувствуя, что может меня переубедить. «Хм», — призадумался я, — «надо бы посмотреть, что у нашего главного конструктора получилось и как он смог так быстро машины построить. Поехали-ка полюбопытствуем».